Глава 28. Августа. Кушать в компании Эрвина оказалось не слишком удобно. Но воплощенный чувствовал себя комфортно. Завалившись вместе со мной в столовую для кадетов, он уселся на соседний стул и, вальяжно вытянув ноги, принялся ждать. Столовая к этому моменту почти опустела. Дежурные уже начали протирать столы, а помощник повара хотел закрыть Зал. Но лорд-директор подал знак, и время ужина продлилось. Пока Эрф развлекался, я пыталась не подавиться почти остывшим мясом и размышляла о фанатиках. По коже бежали запоздалые мурашки. Где-то в глубине души зарождался страх. Монахи из Мармиза убивают новорожденных драконов редко, но эффективно. Их появление в Джормсфорте и то, что я видела во дворце, не оставляет сомнений. Идут за мной сумеют ли меня защитить, а если нет, справлюсь ли сама?» На последнем вопросе внутри заворочилось что-то колючее и недоброе. «Прекрати», — сказала я мысленно. И это колючее вспыхнуло огнем. Жжение было сильным, болезненным, но я не дрогнула. Рявкнула на саму себя пуще прежнего, и огонь неохотно превратился уже не в колючий, а скорее шершавый комок, в нечто, может, не злое, но недовольное, в элемент, который непроизвольно вернул к мыслям о прошедшем слиянии, характере, доставшейся мне сущности и ее статусе среди драконов. Самка-вожак явно не хотела становиться безмолвной частичкой меня. «Прекрати», — повторила я мысленно, но уже спокойнее, «иначе мне придется рассказать обо всем Эрвину». Это была даже не угроза, скорее попытка разобраться, куда в случае чего идти, но... Неожиданно помогло. Неприятное ощущение улетучилось, словно не бывало. Только вместо радости я испытала тревогу. Мое слияние явно прошло как-то не так. Вдруг в этом и заключается причина интереса фанатиков ко мне. Взгляд на Эрвина, но от разговора я все-таки воздержалась. Во-первых, уже пообещала сущности и не знала, как-то отреагирует на обман. Во-вторых, для начала хотелось обсудить кое с кем другим. Возможно, более сведущим. Поэтому я продолжила есть и делать вид, будто ничего не происходит. Эрв словно почуял, уставился пристальнее не бывает и как-то странно повел носом. А потом вдруг наклонился вперед, подаваясь ближе, и сказал. «Августа?» «У меня есть одна небольшая особенность, о которой тебе нужно знать». Я подняла глаза и уставилась выжидательно. «Я чувствую ложь», — объяснил лорд. «Улавливаю ее по запаху. И это касается всех и драконов, и воплощенных. Единственный, чье вранье не ощущаю, — это твой пронырливый приятель, хранитель нашей школы, янтарный дух». С трудом, но я все же осознала сказанное. Да, кажется, я когда-то слышала, что у некоторых воплощенных бывают личные таланты. «Зачем мне это знать?» — спросила, потому что признание прозвучало как угроза. «Затем?» — с нажимом сказал дракон. «Очень захотелось соврать. Прямо сейчас и о чем угодно». Но ничего достойного на ум не приходило, поэтому я промолчала. Просто вернулась к еде, а в финале едва не вставшего поперек горла ужина спросила. «В комнату тоже проводите?» «Обязательно», — ответил директор. «Но знаешь, защита моей личной башни не, в пример, лучше и...» «Нет», — отрезала я строго, подумала и добавила. В тех жутких розочках спи сам. Эрвин очень неохотно кивнул, а потом отвернулся и пробормотал едва слышно. Ясно. Нужно срочно сменить интерьер. В общей гостиной, соединявшей три наши комнаты, царило веселое возбуждение. Девчонки пили чай, хихикали и делились историями из жизни. А потом... «Этот парень и говорит!» Пенелопа забавно поиграла бровями. «У вас такие глаза!» Девчонки прыснули. Дарина так и вовсе захохотала, причем весьма басисто. Я же улыбнулась и, выскользнув из кресла, направилась в комнату. Я посидела с девочками совсем недолго и поняла, что настроение у меня все-таки не то. Мое бегство, конечно, заметили. «Августа, ты куда?» — окликнула Дарина. Я шумно вдохнула, развела руками, и все все поняли. Пенелопа притворно насупилась, а Валета махнула рукой. «Ну ладно, иди». Я и пошла, но не успела обогнуть диван, как Флавия пропищала. «Кстати, ты подарок-то свой забрала?» Я мимолетно насторожилась. «Подарок?» Какой еще подарок? Учитывая новости о идущих за мной убийцах, я никаких подарков не жду». Паранойя взыграла резко. На руках проступили мелкие чешуйки. Девчонки посмотрели на начало трансформации с недоумением, а Флавия пояснила. «Подарок принес рыжий такой парень, Ерс». Сокурсница мотнула головой в сторону декоративного столика, на котором лежало нечто прямоугольное, завернутое в серую бумагу и внешне похожее на книгу. «Когда принес?» — не поняла я. «Так вчера», — вмешалась Дарина. «Когда стало известно, что ты теперь воплощенная?» — сказал подарок по случаю слияния. «Да». Совсем растерялась я. Чешуя ушла, напряженность тоже. Я приблизилась к столику и, сдернув бумагу, обнаружила, что там действительно книга. Большой и, кажется, коллекционный альбом. В альбоме были репродукции совершенно незнакомых картин с изображениями драконов. Причем репродукции цветные. По корешку альбома бежало замысловатое золотое тиснение. «Ух ты!» – почти хором воскликнули подскочившие подруги. «Дай посмотреть!» Миг и альбом у меня отобрали. Я сначала сопротивлялась, но потом подумала, что так даже лучше. Чем больше у девчонок занятий, тем меньше внимания ко мне. Не то, чтобы я искала уединения. Но очень хотелось все-таки побеседовать с Янтарчиком. И, вернувшись в комнату, я позвала. «Янтарчик, ты слышишь меня? Это важно!» «Секунда, вторая, третья...» Дух не ответил. «Может, я как-то не так зову?» Умом понимала, что хранитель может быть занят, но эта тишина напрягала. «Говорят, что к хорошему быстро привыкаешь». Вот и я привыкла к тому, что мне отвечают практически всегда. «Янтарный, пожалуйста», — повторила я. Ответа снова не последовало. «Отлично!» сказала ворчливо. Хотелось верить в лучшее, но почему-то вспомнилось, что хранитель не всегда был честен. Объективно он та еще зараза. Так может, нарушно молчит? Померив спальню шагами, я уселась на кровать и ушла в медитацию. Было немного зябко. Я боялась отклика драконьей сущности, но ничего такого не произошло. Спустя примерно час я повторила зов. Потом попробовала позвать духа по Это был интуитивный шаг. Я вошла в частичную трансформацию, визуализировала образ янтарчика и позвала его через тот шероховатый, вновь возникший внутри комок. Ощущение было странным, а зов получился каким-то будто горячим и вибрирующим. Только у меня снова ничего не получилось». Янтарный не желал проявляться. Отказывался, и все. «Замечательно!» — буркнула я. «Только этого не хватало. Ведь кто еще может рассказать, да хотя бы выдвинуть адекватное предположение про странности моего слияния? Придется ждать и пробовать снова. С этой мыслью я отправилась спать. Ну а утром...» Мое утро началось задолго до рассвета и раскатистых звуков рога. Пенелопа мирно посапывала в своей кровати, и мне тоже хотелось. Но, увы, глаза открылись сами собой, и никак, ни капли сонливости, только трезвый до противного не спящий разум. Несколько бесконечных минут я осмотрела в темный потолок, потом прикрыла глаза и позвала мысленно. «Янтарчик, ты здесь?» Дух не ответил, и я позвала снова. Пальцы потянулись к тонкой цепочке, висевшей на шее, к тому самому, найденному в древнем лабиринте ключу. Перед глазами начали всплывать образы из прошлого. Каменные стены лабиринта, пауки, Эрвин в полуразодранной одежде и в частичной трансформации. Лорд-директор тогда отыскал меч и яростно нападал на гигантское чудовище. Сражался, невзирая на то, что силы были совершенно неравны. Потом вспомнились ущелье, ведро и рассыпанные по мху монеты. И янтарчик с озабоченной физиономией, зорко следящий за тем, чтобы я не прикарманила что-нибудь. А появление янтарного духа в святилище, в жутковатом месте, куда нас насильно притащили пятикурсники, и где я по их невероятной дурости, оказалась в клетке для жертвоприношений. На этом моменте эмоции всколыхнулись, и рука сильно сжала золотой ключик. В памяти возникла сокровищница-хранителя, а вместе с ней золотая стена храма обретения, легендарного места, которого как бы не может и быть. Золотые пластины привиделись так четко, что можно было различить любую черточку, малейшие детали. В следующий миг... Я словно ухнула в пропасть. Провал! Короткое падение, болезненный удар отвертой камни, и я резко распахнула глаза. Я вскочила до того, как поняла, где нахожусь. Вокруг медленно вспыхивали крошечные магические огни. В темноте плавно проявлялся миниатюрный, но вот такой роскошный дворец, вымощенные монетами дорожки и даже новшества клумбы из каких-то незнакомых кристаллов, а совсем рядом выселась та самая стена, на которую ключ отреагировал привычной вибрацией. Я не поняла, как совершила этот переход. Моя растерянность продлилась недолго. Я шагнула к стене храма обретения, прижалась к золоту пластин и быстро отыскала замочную скважину. У меня был ключ, которому явно не терпелось открыть эти двери, но... Шаг назад. Храм обретения. Элемент легенды, способный подарить вошедшему некую цельность. Цельность. Как это относится ко мне? Я знала ответ. При моем слиянии с драконьей сущностью что-то пошло не так. Мы соединились, но единым целым так и не стали. Кажется, прямо сейчас я могла исправить эту ошибку. Но ошибку ли... Я отряхнула головой, слишком четко понимая, что это отличная возможность. А еще что-то подсказывала, храм откроется только один раз. Мой поступок будет необратимым. Попытка всего одна, и... Я отступила еще дальше. Отпустив несчастный ключ, который так и сжимала в кулаке, я повернулась к мерцающему, выложенному из чуждой нашему миру энергии дворцу и позвала. «Янтарчик!» «Милый, ты тут? С тобой все хорошо?» Мысленное ворчание на мелкого проныру сменилось чувством тревоги. Умом я понимала. Хранитель слишком силен. Причинить вред этому на вид хрупкому созданию невозможно. Но все равно... «Янтарчик!» Я сделала еще несколько шагов. Камень под босыми ступнями был теплым, а в ночной рубашке я напоминала привидение. «Ты можешь хотя бы показаться?» «Нет ответа». «Слушай, ну домой-то, в смысле в замок, меня вернешь?» «Я каким-то образом перенеслась сюда, а как вернуться, не знаю». До того, как сказала вслух, страшно не было, а теперь по телу побежали зябкие мурашки. Я приблизилась и... наступила на вымощенную монетами дорожку. «Янтарчик!» Приглушенное эхо подхватило мой крик. Где-то в сердце зарождалась паника, но я напомнила себе, что я теперь настоящая драконица, а значит, могу отрастить чешую и вообще перевоплотиться. Следовательно, шансы выжить в случае нападения значительные. Угу, если это не монахи из Мармиза, подбодрила саму себя. Сказала и пошла осматривать дело миниатюрных лап, разыскивая заодно хозяина. Я намеренно прикасалась к сокровищам, надеясь, что янтарчик почувствует и прибежит защищать нажитое. Но нет, не прибежал. Я обошла все. Добралась до противоположного края огромной пещеры, где нашла узкий ход, уводящий куда-то дальше, и в который не полезла. Страх нарастал. Но стоило мне прикоснуться к ключу и подумать о том, что хочу вернуться, заполненная бесконечными огоньками пещера исчезла. Я оказалась стоящей на собственной кровати в принадлежащей нам с пенелопой комнате. А в следующий миг затрубил рог. Подъем. Начался новый день. Звук был внезапным, я подскочила до потолка, а всклокоченная пенелопа уставилась изумленно. «Ты чего?» – буркнула соседка. «Чего стоишь-то?» «Ничего», – выдохнула я. Нацепив маску спокойствия, спрыгнула на пол и отправилась в ванную. Проблемы проблемами, но занятия никто не отменял. Более того, Эрвин может влепить каждый из нас по выговору, невзирая на обстоятельства. Для меня исключений тоже не будет. Скорее наоборот, поэтому расслабляться нельзя». Нужно двигаться дальше и верить в лучшее. Может, пока буду на лекциях, и янтарчик проявится? Вдруг он недоступен, потому что, ну, например, поймал лезущих в школу фанатиков и прямо сейчас доедает их в каком-нибудь укромном уголке. Я выдохнула и нырнула в ставшую такой привычной ученическую жизнь. Оделась, собрала сумку, сходила с девчонками на завтрак, При этом не удивляясь тому, что сосредоточенные старшекурсники встретились даже в нашем, закрытом для парней коридоре. За завтраком благодарно кивнула Ерсу, а подойти и поблагодарить за альбом лично не смогла. Рыжий был занят важным, судя по лицу, разговором. Общался с парой опять-таки хмурых парней. После еды, выпив по чашке чаю, других напитков сегодня почему-то не предлагали, мы отправились на занятия. И вот там, когда уселись за парты и замерли в ожидании препода, Пенелопа вдруг сказала. «Кстати, не знаю, почему вспомнилось, Тот рыжий, когда приходил с подарком, был в таком удивлении от твоих цветов». «Я замерла», — уставилась непонимающе. «Ну, от каменных роз», — пояснила Пенелопа, широко зевнув. «Ты впускала его в нашу спальню?» «Нет, конечно. Просто когда он заходил, дверь была распахнута, а твое ведро на самом видном месте. Его трудно не заметить». Я медленно кивнула. «Если распахнуть дверь комнаты, то букет действительно видно». «Было так интересно», — продолжила Пенелопа. «Рыжий ведь такой большой, сильный такой мужчина, и вдруг разбирается в цветочках». «Что значит разбирается?» — тихо уточнила я. Тревога, которую я так старательно заглушала все утро, вернулась. Только к ней добавилась какая-то непонятная усталость, словно меня огрели чем-то тяжелым по голове. «Ну как? Он же сразу назвал сорт. И еще удивился, как это уникальное растение из какого-то джикфоста оказалось здесь. Из Джормсфорта». — поправила я. — Этот цветок растет в окрестностях городка Джормсфорд. И только там. Пенелопа кивнула. — Ну, я и говорю. Он сказал, что бывал в этом Джикс что-то там много раз, и... Я не дослушала. Мне понадобилось поговорить с Ерсом прямо сейчас. Тело стало до странного слабым. Внутри клокотала и рычала драконья сущность. Было в ее клокотании что-то почти беспомощное, но этот момент почему-то не волновал. Встретиться с Рыжим было важней, в крайнем случае найти Эрвина. Я помнила, что когда мы стояли под аудиторией, второкурсники толпой прошли мимо, а значит занятия у них где-то рядом. Я встала, а пенелопа нахмурилась. «Ты куда, Августа?» «Сейчас вернусь». На плохо гнущихся ногах я спустилась по ступеням амфитеатра и направилась к двери. Едва не столкнулась на выходе с магистром Острисом, но тот был странно рассеян, а я успела прижаться к стене. Препод вошел, я тут же выскользнула в коридор, успела за миг до того, как дверь аудитории захлопнулась. Осмотрелась. В коридоре стояли две пары караульных, но внимания на меня как ни поразительно не обратили. Их взгляды были рассредоточены, кадеты были словно бы не в себе. По спине пробежал холодок, а в голове мелькнула неуместная мысль об утреннем чае. «Нам всегда предлагали несколько вариантов напитков, а тут...» Дарина, успевшая перекинуться парой слов с одним из дежурных, объяснила, что на кухне что-то с самого утра пошло не так. «В итоге только чай и...» «Впрочем, нет...» «Моя слабость, зевки пенелопы, рассеянность Остриса и вот эта неадекватность караульных не могут быть связаны с напитком? Особенно я и Острис. Если в чае что-то и было, то на нас двоих не подействует гарантированно. Мы же воплощенные драконы. Воплощенных невозможно отравить». Я споткнулась об эту мысль, запуталась в ней и тут же забыла. Зато вспомнила о Ерсе и подумала – Вдруг совпадение про Джормсфорд Форд ерунда. Ведь у Ерса нет сущности, он не новорожденный дракон, а фанатики охотятся только за ними, то есть нами. Правда, они почему-то до сих пор не напали, хотя возможность, как по мне, все-таки была. Подходить к караульным я не стала. Развернувшись, отправилась искать рыжего, а когда дошла до конца недлинного коридора и свернула за угол, остановилась. Там, в каком-то десятке шагов, Был тот самый мужчина в странных одеждах. «Монах!» Как и тогда во дворце он шагал прочь. Но уже не один монах уводил с собой Ерса. Кадет был значительно выше и раза в два массивнее фанатика, но подчинялся безропотно. Шел, как козленок на веревочке. Первый порыв закричать, но... «Я понимала, что у одной шансов нет». Нужно позвать Эрвина, только если побегу за директором прямо сейчас, потеряю Ерса. А ведь я понятия не имею, куда его ведут. Итог? Вдохнув поглубже, я осенила себя защитным знамением и бесшумно последовала за ними. Я не умела становиться невидимой, но это было неважно. Внимания на меня все равно никто не обращал. Монах не чуял опасности, просто двигался вперед.